«Ох, моя Энния!» — произнес Макрон, положив меч на мраморные ступени бассейна и начиная спускаться по ним. «Еще раз умоляю тебя, дай мне умереть одному. Гай ненавидит только меня, только меня он боится. Лишив меня жизни, он тебя не тронет. Энния, послушай, прошу, оставь свою затею». Чтобы вызвать ревность Друзиллы, насмешки Пиролиды, гнев Миссалины и презрение всех остальных, Ох, нет, никогда. Сто раз «нет» решительно отозвала Энния, целуя мужа, который в последнем порыве нежности обнял ее. Ну что ж, поникшим голосом сказал Макрон и погрузился в воду рядом с женой, оставив на поверхности только шею и голову. «Почему ты принес меч?» — спросила Энния и, вытащив из воды одну ногу, приставила бритву к лодыжке. «Потому что его лезвие острее бритвы». Это могут подтвердить и германцы, и парфяне, и фракийцы. В ту же минуту Энния попробовала надрезать плоть, но, непроизвольно отдернув руку, в ужасе отвернула голову и прошептала. Боги не дают мне сделать этого. У меня не хватает смелости. Я не могу. Так оставайся жить, умоляю тебя, Энни. Останься жить. Прошу, в последний раз докажи мне свою любовь, воскликнул Макрон и, отобрав бритву ужины, поднялся на верхнюю ступень бассейна. Там он резким движением вскрыл вены на обеих своих лодыжках и перерезал левое запястье, после чего отшвырнул бритву. Энни Невия, расширенными от ужаса глазами, наблюдавшая за мрачными манипуляциями супруга, при виде крови смертельно побледнела и спустила надрывный вопль. «Не кричи, Энне, это не страшно», — корчась от боли, проговорил Макрон. Сказав так, он опустился в теплую воду. Энния взяла в руку другую бритву и зажмурилась. Потом, собравшись с духом, она подтянула к себе правую ногу и с силой резанула по ней. Едва затих ее сдавленный крик, как она, не разжимая глаз, потянула левую лодыжку и проделала с ней то же самое. Снова вскрикнув, она быстро перерезала пульсирующую вену на левой руке и, переложив бритву в левую, уже кровоточащую руку, открыла вены на правой. После этого она отбросила бритву и погрузилась в воду. На поверхности осталось только мертвенно-бледное лицо, закрытыми глазами. «Твое желание выполнено, моя нежная Энния», печально сказал Макрон и немного погодя добавил, «Ты чувствуешь боль, но скоро она пройдет». Женщина молчала. Ее голова неподвижно лежала на ступеньке бассейна. Не слыша ответа, Макрон взглянул на безжизненное лицо супруги и прошептал, «Мертва». Он поднялся на ноги, оставаясь по пояс в воде, подошел к жене. После безуспешных попыток получить ответ от Эннии, он поцеловал ее в лоб и пробормотал. «Странно. Я думал, что не выдержу ее агонии». Обеими руками, взяв рукоять меча, лежавшего на ступенях, Макрон приставил его острие к левой стороне мускулистой груди и с силой рванул на себя. От боли он пошатнулся, но успел вытащить оружие из раны, откуда сразу же хлынула кровь. Меч выпал из рук, и Макрон рухнул в воду, ударившись лицом о край бассейна. Тело бывшего префекта Притория скрылось под водой. Там, где он упал, стало расплываться розовое пятно. Макрон попал мечом прямо в сердце и умер почти мгновенно. Эния Невия не приходила в себя довольно долго. Наконец она очнулась и тихо позвала Макрона. Не слыша его голоса, она с трудом приподнялась и огляделась, но не увидела мужа. Тогда она громко закричала, но ее душераздирающий крик сбежались рабы и рабыни, но не могли прийти на помощь госпоже. Макрон, проводив служанку, запер дверь на ключ. В тапидариуме началась паника. Когда же, взломав дверь, рабы ворвались в колодарий, то застали в нем только безутешно плачущую Эннию и были вынуждены позвать слуг, потому что госпожа просила найти их хозяина. Мажордом и двое рабов спустились в ванную и оттуда, где вода была наиболее розовой, вытащили обескровленное тело Невиас Артория Макрона. Лицо его было спокойно, глаза широко раскрыты, из страшной раны все еще сочилась кровь, стекая на мраморный пол колодария. «О, Макрон, о, мой любимый Макрон!» схлипнула Эния Невия и дрожащим голосом приказала положить рядом с ней тело супруга. Когда приказание было выполнено, она принялась целовать и гладить его голову. От этого занятия она отвлеклась лишь на минуту и только для того, чтобы заставить замолчать раба-хирурга и мажордома, которые хотели перевязать ей вены. Тем временем теплая вода и горячий воздух ускоряли обильное кровотечение Ниневии. Крупные капли пота выступили на ее прозрачно-бледном лице. а Во всем теле она стала ощущать какую-то приятную усталость. Эта усталость обволакивала ее, расслабляя напряженные мускулы и гася мысли. Вскоре ее овладели сонливость и апатия. Она склонила свою белокурую голову на мраморную ступень бассейна. Веки ее медленно закрылись, она стала испускать слабые стоны в перемешку с какими-то звуками. не шептала то одно, то другое имя. «Уковарный Гай! О мой Макрон!» Ее предсмертный бред продолжался больше часа.